132. Апрель, 10. Нет худа без добра. Полезные уроки можно извлечь из самых неблагоприятных сочетаний внешних условий, лишь бы понять, что в опыте дело, но не в самих условиях. Горек жизненный опыт, получаемый от неверных друзей, но сколь он полезен. И слабость, и колебания, и сомнения, и обман. И все прочие свойства неверного друга тяжким грузом ложатся на сердце. И по каналу непорванной дружбы отемняют его, непомерно обременяя сознание. Прямой и открытый враг лучше гнилых друзей. Что же делать? Внутренне оградиться и поставить барьер. И внутрь ограды уже не пускать, иначе не пресечь причиняемого вида. Вред этой велик. ибо шатающееся сознание питается жизненной силой того, кому уявляет неверность. Лучше порвать нити связи и освободиться от гнета. Кроме омрачения и отягощения, дружба гнилая ничего не приносит. Достоинство духа следует оберегать от попрани. Лучше уж одному, чем с гнилыми друзьями. Подводя итоги, можно сказать — И Испытание на преданность и верность не выдержано. Свой трудный, одинокий путь рассчитать, не полагаясь уже на чувства и привязанности людские, и помнить, что лишь одиночество не изменяет ничто.